Даже если не обращать внимания на перепачканное, запекшееся кровью плечо с белой нашлепкой пластыря, то одного лишь взгляда на осунувшееся, изможденное лицо с темными тенями под глазами и глубокими неровными полосами морщин, перечеркивающих лоб, было достаточно, чтобы понять, что человек этот не так давно держал в руках билет судьбы, который почти всегда выдается только в один конец». Кийск вновь коснулся пальцами призмы. Небольшой размером с ладонь участок зеркальной плоскости отъехал в сторону. В нише открывшейся внутри призмы Кийск увидел конструкцию, похожую на лабораторный штатив. В штативе имелось 8 круглых отверстий. Семь из них были свободны. В восьмом находился металлический цилиндр матрицы. кейск вынул матрицу из штатива и сжал ее в кулаке. Ему показалось, что металлический цилиндр еще хранит частицу тепла руки, которая не так давно держала ее. Поднявшись на ноги, кейск показал матрицу Леру. «Это и есть виртуальный двойник Дугина», сказал он. «И черт меня побери, я не знаю, что нам теперь с ним делать». Сейчас у Кийска не было ни малейшего желания пересказывать Леру все свои разговоры с двойником. К тому же Леру был не тем человеком, который смог бы вынести двойнику приговор. Да и существовал ли на свете такой человек, который мог бы беспристрастно судить о том, о чем не имел представления? Субъективно, но, скорее всего, верно, мог бы оценить действия своего двойника, разве что только сам Дугин, будь он жив. Без него любые попытки понять мотивацию и действий виртуального двойника теряли всякий смысл. Оставьте его в локусе, предложил Леру. «Самостоятельно вскрыть Матрицу он не сможет». Киск удивленно посмотрел на философа. «Статус виртуального двойника до сих пор никак не зафиксирован, законодательно», ответил на немой вопрос Киска Леру. «Мы можем навсегда оставить его в Матрице или же уничтожить его вместе с Матрицей. И то, и другое было бы...» Леру смущенно улыбнулся и извиняюще развел руками. Это было бы бесчеловечно. Мне кажется, что если кто и сможет верно истолковать и оценить действия виртуального двойника Дугина, так только сам лабиринт. А значит, ему и решать, как закончить эту историю. Кейск посмотрел на блестящий цилиндр матрицы, в котором отражались искаженные до неузнаваемости черты его уставшего лица. Я уже привык к тому, что вы всегда правы, Нестор. Кийск улыбнулся. Полюбовался на то, как выглядит его улыбка, отраженная блестящей поверхностью цилиндра матрицы. Затем присел на корточки и вставил цилиндр в предназначенное для него отверстие штатива. Едва он убрал руку, как ячейка тотчас же закрылась. Даже следа не осталось на идеально ровной зеркальной поверхности. Треугольная призма пришла в движение. Повернувшись несколько раз вокруг своей вертикальной оси, секция плавно встала на предназначенное для нее место. Поднявшись на ноги, Кийск пару раз хлопнул ладонью по стене, как будто хотел убедиться в ее надежности, после чего, повернув голову через плечо, посмотрел на Леру. «Пора на выход!» Выйдя из локуса, Леру обернулся, чтобы бросить последний взгляд назад. На месте, где прежде находился проход, ведущий в ярко освещённый треугольный зал, теперь стояла стена. — Как вы собираетесь искать дорогу назад? — спросил леру Кийска, помогая ему подняться по лестнице, ведущей на другой уровень лабиринта. Точно так же, как отыскал дорогу к локусу. Неудачно повернув раненое плечо, Кийск поморщился от боли. — Доверяю случаю. Лабиринт куда-нибудь до да выведет. С точки зрения Леру, подобная система поисков пути была не самой лучшей. Однако он промолчал, поскольку ничего принципиально иного предложить не мог. «Вас не очень беспокоит рано», — спросил Леру у своего спутника минут через пять. «Нет. Если не делать резких движений рукой, она почти и не болит», — ответил Кийск. «Я давно уже обратил внимание на то, что во внутреннем пространстве лабиринта многие естественные процессы замедляются или вовсе останавливаются. Вот, например, вы хотите сейчас есть?» Леру прислушался к собственным ощущениям, после чего отрицательно покачал головой. «Нет». «А как насчет того, чтобы выпить стаканчик холодненькой минеральной водички?» «Нет», — вновь покачал головой Леру, «пить я тоже не хочу». «Что и требовалось доказать», — подытожил Кийск. «Находясь в лабиринте, мы не испытываем никаких физиологических потребностей». Он хотел еще что-то сказать, но в этот момент проход лабиринта повернул налево, и в дальнем его конце появилось отчетливое свечение. «Кажется, мы пришли», — сказал Кийск. «Не может быть», — встревожился от чего то Леру. «Путь к локусу был вдвое длиннее». «Во-первых, ваша оценка глубоко субъективна», — возразил на это Кийск. «А во-вторых, с тех пор, как мы побывали в Локусе, в мире многое изменилось», — после небольшой паузы он добавил, — «по крайней мере, хочется в это верить». «А если это не тот выход?» — спросил Леру, стараясь не показывать тревогу, внезапно охватившую его. «Что значит «не тот», — переспросил Кийск. «Не тот, через который мы вошли в лабиринт». «Какая разница?» – безразлично дернул здоровым плечом Кийск. «Мы ведь сами выбрали свой путь в лабиринте. Значит, мы пришли именно к тому выходу, который для нас предназначен». У Леру имелось иное мнение по данному вопросу, но он, как и прежде, не стал озвучивать свои сомнения. По мере того, как они приближались к выходу, философа охватывала странная, ничем необъяснимая тревога. Он не мог понять ее причину, точно так же, как не мог объяснить и то, почему он начал беспокоиться только сейчас, когда до выхода из лабиринта было рукой подать. В мозгу у него свербело, как за мысль, не тот выход. А он старательно гнал ее прочь, потому что боялся даже представить себе реакцию Кийска на подобное заявление. Повернуть назад, когда выход был уже совсем рядом, было бы просто глупо. Следовало хотя бы посмотреть, куда вывел их лабиринт. Леру едва не споткнулся на ровном месте, когда на фоне освещенного выхода возник силуэт человека. Кийск отреагировал на это куда как спокойнее. «Но вот и торжественная встреча», — только и сказал он, даже не замедлив шаг. «Остановитесь и назовите себя», — произнес человек в проходе, когда расстояние между ними сократилось метров до сорока. «Ива Кийск и Нестор Леру», — громко ответил кейск «Вторая экспедиция на пик — добавил он на всякий случай. Человек ничего не сказал. Какое-то время он стоял на месте, широко расставив ноги и держа руки на каком-то удлиненном предмете, висевшем у него на шее. Затем, так и не сказав ни слова, он отошел в сторону, освобождая проход. «Кажется, нам здесь не очень рады», — попытался пошутить Кийск.